Теперь. Сэнди. Ширли, Хадди, Эдди. Их голоса звучали для меня, как божественная музыка. Они говорили, словно персонажи, захватывающие пьесы. Эдди сказал о крокодиле, захлопнувшем пасть. Я ожидал, кто-то продолжит, но все молчали, в том числе и Эдди. Я понял, что пьеса закончилась, и занавес опустился. Я это знал. А вот н е т у и л к а к с нет. А может, тоже сообразил, что к чему, но не хотел в этом признаться? — Ну? — в голосе слышалось едва скрываемое нетерпение. — Что случилось, когда вы вскрыли летучую мышь? Расскажите мне о рыбе. Расскажите мне все. Но что важно... Расскажите мне историю, где есть начало, середина и конец, когда все объясняется. Потому что я этого заслуживаю, и никакая неопределенность мне не нужна. Нет ей здесь места. Я ее отвергаю. Мне нужна история. Частично такая позиция определялась его молодостью. Все-таки он столкнулся с чем-то таким, что не принадлежало этому миру, миру планеты Земля. Частично, но не все. А вот то, что оставалось, его не красило. Потому что я говорю об эгоизме. Он думал, что имел права на эту историю. Вы не замечали? Мы очень многое позволяем скорбящим. И они к этому привыкают. «Что, ну?» Спросил я очень холодно, ясно намекая, разговор окончен. Не помогло. «Что случилось после того, как вернулись сержант Скундист и мой отец? Вы поймали Брайана Липпи? Он видел? Он кому-нибудь рассказал? Господи, ну нельзя же на этом остановиться!» Он ошибался. Мы могли остановиться, где хотели, но я оставил эту мысль при себе, по крайней мере на тот момент, и ответил, что нет, мы так и не поймали Брайана Липпи. Брайан Липпи и по сей день оставался кодом Кубрик. — А кто написал рапорт? — спросил н е т Вы Эдди или патрульный Морган? — Джордж, — ответил он с усмешкой. С этим у него всегда получалось лучше. В колледже он изучал писательское мастерство. Говорил, что патрульный, если хочет стать настоящим специалистом, должен знать основы писательского мастерства. Когда в тот день мы начали терять голову, Джордж удержал нас от паники. Не так ли, х а д и Хадди кивнул. Эдди поднялся, вскинул руки, потянулся. Мы услышали, как захрустели кости. — Пора домой, парни. По пути, пожалуй, остановлюсь в т е п е Пропущу кружку пива. Может, и две. После таких разговоров в горле совсем пересохло, а газировка жажду не утоляет. Во взгляде Неда читалось удивление, злость упрек. — Не можете вы вот так уйти! — воскликнул он. «Я хочу услышать все до конца!» А Эдди, который медленно проигрывал борьбу с собственным весом и все больше превращался в толстого Эдди, ответил, как я и ожидал, как мы все знали. Ответил, глядя на Неда, и в его глазах не читалось дружелюбие. «Ты уже все услышал, парень, просто этого не знаешь». н е т проводил его взглядом, потом повернулся к нам. Только Ширли смотрела на него с искренним сочувствием. Я думаю, жалела парня лишь она. — Что значит, я все уже услышал? — Если что и осталось, так несколько эпизодов, — ответил я, — которые ничего не меняют и не добавляют к общей картине. Они не более интересны, чем шелуха, над ним миски с попкорном. А в рапорте Джордж написал, что патрульный Морган и Джейкобю поговорили с задержанным и убедились, что он не находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Задержанный отрицал нанесение побоев своей подружке, и патрульный Джейкобю подтвердил, что подружка ни на что не жаловалась. Поэтому задержанного отпустили. Но Липпи сапогами выбил заднее окно патрульной машины. Правильно. Но при сложившихся обстоятельствах Джордж и Эдди не могли подать заявку на компенсацию ущерба за счет полицейского управления. И что? Деньги на замену стекла пришлось брать из фонда непредвиденных расходов. Фонда непредвиденных расходов на Бьюик-8, если уж расставлять все точки над И. Мы держим его там же, где и тогда, в с т е к л я н н ы е б а н к и из-под кофе на кухне. «Да, деньги мы взяли оттуда», — кивнул Арки. За эти годы бедной б а н к и из-под кофе пришлось н е раз и н е два расплачиваться за Бьюик. Он встал, тоже потянулся. «Должен идти, мальчики и девочки. В отличие от некоторых из вас, у меня есть друзья». Так говорят о личной жизни в дневных ток-шоу. Но прежде чем я уйду, хочу спросить тебя. н е т может, ты хочешь узнать что-то еще? О том дне? Все, что вы мне расскажете. Они похоронили Ди, а рядом похоронили те инструменты, которыми убили существо, отравившее его. В том числе и бур. А на новый... — Денег из фонда непредвиденных расходов мне не дали. — Ты не заполнил форму СН-1. Вот почему и не получил денег, — вставила Ширли. — Я знаю, эти бумаги — головная боль, но... Она пожала плечами, как бы говоря. — Но так уж устроен этот мир. Арки нахмурился, н подозрительно посмотрел на нее. — СН-1? Что это за форма? — Список невезения, — ответила ему Ширли, — вся из себя очень серьезная. — Ее заполняют раз в месяц и отсылают к а п е л а н у Господи, никогда не видела такого твердолобого шведа. — Тебя ничему не научили в армии? Арки замахал на нее руками, но губы разошлись в улыбке. За долгие годы он привык к приколам. — Издеваешься? — Просто шутит. Я тоже улыбался. н е т нет. н е т не понимал, что все эти подшучивания, средства, с помощью которых мы возвращались из прошлого к настоящему. До него это не доходило. — А где были вы, Арки? — спросил он. — Где в этот день были вы? Эдди Джейкобю уже завел двигатель своего пикапа и включил фары. — В отпуске, — ответил Арки. — На ферме брата в Висконсине. — Так что убираться в гараже пришлось другим, — в голосе слышалось глубокое удовлетворение. Эдди проехал мимо, помахав нам рукой. Мы, в том числе и н е т ответили тем же. Но с его лица не сходила тревога. «Пожалуй, мне тоже пора». Фил затушил окурок, поднялся, поправил ремень. «Парень, давай закончим вот на чем. Твой отец был отличным патрульным, гордостью взвода Д. Но я хочу знать, что ты хочешь знать, неважно». Мягко оборвал его Фил. «Он умер, ты нет». «И это факт», — как любил говорить Джо Фрайди. «Спокойной ночи, сержант». «Спокойной ночи», — ответил я и проводил взглядом их обоих, Арки и Фила. Автомобильную стоянку уже заливал свет луны, и я отметил, что ни один даже не повернул головы в сторону гаража «Б». На скамье остались Хадди, Ширли и я, плюс, разумеется, мальчишка, сын Кертиса у и л к а к с а который приходил, чтобы косить лужайку, сгребать опавшую листву и убирать снег в холодную погоду, когда а р к и не хотелось выходить из дома. Сын Керта, который бросил футбол и вместо игр приходил сюда, чтобы подольше удержать память об отце. Я помнил, с какой гордостью он показывал письмо из п и т с б у р г с к о г о университета и стыдился своей злости на него, учитывая, что он пережил. и кого потерял. Но, с другой стороны, не он один оставался без отца, и, по крайней мере, Кёрта Уилкокса похоронили с почестями, а его имя выбили на мемориальном камне перед зданием базы, рядом с именами капрала Брейди Пола, патрульного Альберта Ритца и патрульного Сэмюэля Стэмсона, который погиб в семидесятых. В ПШП его еще звали помповиком. До смерти с т е м с о н а помповые ружья мы возили на специальной подставке, закрепленной под крышей патрульной машины. Если требовался помповик, ты поднимал руку и брал его. В машину патрульного Стэмсона врезался сзади другой автомобиль, когда он стоял на разделительной полосе автострады, контролируя скорость движения. За рулем сидел пьяный и мчался он со скоростью 105 миль в час. Патрульную машину смяло в гармошку. Топливный бак не взорвался, но помповик в паре с подставкой снесли патрульному Стэмсону голову. С 1974 года мы закрепляем помповики под приборным щитком. С 1973 года На мемориальном камне выбито. Сэм Стэмсон. На камне, говорим мы. Эннис Рафферти числится в пропавших без вести. Поэтому на камне его нет. По официальной версии, патрульный Джордж Морган погиб, когда чистил револьвер, тот самый Ругер, с помощью которого он оборвал страдания мистера Дилана. А поскольку умер он, н е при исполнении служебных обязанностей. Его имя и фамилию тоже не выбили на камне. «Ты не попадешь на камень, если умрешь в результате своей работы», как-то р а з с к а з а л мне Тони, увидев, что я засмотрелся на наш мемориал. «Возможно, это и хорошо, иначе пришлось бы поставить дюжину камней». Последним на камне значится Кертис К. Уилкокс. Июль 2001. Погиб, исполняя свой долг. Не очень приятно видеть имя своего отца, высеченное в граните, когда ты хочешь. Когда тебе нужен живой отец. Но это уже хоть что-то. Энни Сураферти — то же самое место на камне. Тогда бы его сучка-сестра могла приходить и смотреть на него. Но такой строки нет». И что в результате она имеет? Репутацию склочной старухи из тех, кто, увидев, что ты горишь, даже не пописывает на тебя, чтобы спасти. Она доставала нас многие годы. Ни о какой любви не могло быть и речи, но мы поневоле жалили ее. Ей повезло гораздо меньше, чем этому пареньку, который хотя бы знал, что его отец умер, что он не в о й д е не войдет в дом. со стыдливой улыбкой и не будет объяснять, почему карманы у него пустые, кожа желтая и ужасно больно мочится. ь Этот вечер ничем меня не порадовал. Я надеялся, что правда пойдет парню на пользу. Кто сказал, что правда облегчает душу? Должен быть дурак. Но у меня сложилось ощущение, что она не принесла ничего, кроме вреда. «Да!»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 «Но вы не верите, что он вышиб каблуками заднее стекло и убежал, да?» — спросил Нед х а д и «Вы же там были?» «Нет, не верю», — признал х а д и «Но это не имеет ровно никакого значения. Главное в другом. И сержант целый вечер пытается вдолбить эту идею в твою голову. Мы не знаем».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 ты знаешь почему прошлое это прошлое дорогой н e d покачал головой потому что его нельзя вернуть она заглянула в свою пачку сигарет должно быть увиденное ее у с т р о и л о потому что она кивнула убрала пачку в сумочку встала я еду домой у меня две кошки которых уже три часа как следовало покормить В этом была вся Ширли, настоящая американская герла, как говаривал Кёрт, когда подшучивал над ней. «Ни мужа. Один был, едва она окончила среднюю школу. Ни детей. Только две кошки и вполне приличное жалование. Как и я, она связала свою жизнь с патрульным взводом Д. Расхожие клише, конечно, но если вам это не нравится... «Придумайте что-то еще». «Ширли?» Она повернулась на нотке мольбы в голосе Неда. «Что сладенький?» «Вам нравился мой отец?» Она положила руки ему на плечи, наклонилась, чмокнула в лоб. «Я его любила, парень, и тебя люблю. Мы рассказали тебе все, что могли, и нам это далось нелегко. Надеюсь...»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 чтобы ничего не делать с Бьюиком, только наблюдать и иногда молиться, чтобы он развалился или вернулся, откуда появился. И считал, что надо убивать все, что могло появиться из багажника, и попыталась бы найти выход из гаража. — Такое случилось? — Ты про еще одного розовоголового инопланетянина? — Нет. — А Биби? Что он сказал? Он выслушал Тони и твоего отца, еще раз осмотрел Бьюик, а потом ушел. Сказал, что слишком стар, чтобы иметь дело с неведомым и необъяснимым законами того мира, в котором он привык жить. Сказал, что вычеркнет Бьюик из памяти и посоветовал Тони и Керту сделать то же самое. — Не может быть! И этот человек ученый? Господи! Да ему бы прыгать от восторга! «Ученым был твой отец», — ответил я. «Разумеется, не профессионалом, любителем, но настоящим ученым. п о я в л я ю щ е е с я из б ь ю й к а существа и предметы, любопытство к самому б ь ю й к у вот что превратило его в ученого. К примеру, вскрытие этой летучей мыши. Безумие, конечно».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 Ученые, даже любители, обожают их. В твоем отце уживались два человека. Как коп, загадки он тоже ненавидел. Как исследователь роудмастера, скажем так, тут он становился совсем другим. — А какой из них вам нравился больше? — я обдумал его вопрос. — Знаешь... Вот так ребенок спрашивает родителей, кого они любят больше, его или сестру. На такие вопросы честного ответа нет. Но Керт ученый меня пугал. Где-то пугал и Тони. Парнишка сидел, погруженный в собственные мысли. «Что-то появлялось из б ь ю й к а и позже», — продолжил я. «В 1991 году...» «Птица с четырьмя крыльями». «Четырьмя?» «Совершенно верно». Немного полетала, ударилась о стену и упала замертво. Осенью 1993-го багажник открылся после одного из светотрясений, наполовину наполненной землей. Керт хотел оставить ее в багажнике и посмотреть, что из этого выйдет, то не согласился.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 что то там начинает расти но быстро погибает со временем возможно что то и переменится я достал из пачки последнюю сигарету закурил через полтора года после земли появилась еще одна красная ящерица палка мертвая и все там по прежнему с е й с м о о п а с н а я зона но землю нынче трясет далеко не так сильно Рядом с Бьюиком не следует терять бдительность. Это тебе не старое ржавое ружье с забитым землей стволом. Но при соответствующих мерах предосторожности он достаточно безопасен. И когда-нибудь... Твой отец в это верил, Тони, да и я верю. Старый автомобиль обязательно развалится. Весь и сразу. Как одноконный фаэтон в стихотворении. Он недоуменно взглянул на меня. И я понял, что он понятия не имеет, о каком стихотворении речь. Мы живем в эпоху невежества. «Я могу это чувствовать!» Интонация его голоса потрясла меня, и я всмотрелся в него. Выглядел он моложе восемнадцати, совсем мальчишка, в кроссовках, с выбеленным лунным светом лицом. «Можешь?» «Да. Разве вы не можете?» Полагаю, все патрульные, прошедшие через взвод Д за долгие годы, чувствовали притяжение Бьюйка. Точно так же, как люди, живущие на побережье, чувствуют движение моря и без часов знают, когда начинается прилив или отлив. По большей части мы этого не замечали, как не замечаем своего носа, всегда маячащего на периферии поля зрения. Иногда, однако, притяжение становится сильнее. И вот тогда нам приходится на него реагировать. Хорошо, скажем так, чувствую. х а д и точно чувствовал. Что, по-твоему, с ним бы случилось, если он не услышал тот крик Ширли? Что бы с ним произошло, если он, как и собирался, забрался в багажник и захлопнул крышку? Вы действительно не слышали этой истории до сегодняшнего вечера, Сэнди? Я покачал головой. Однако вы вроде бы и не удивились. Когда речь идет о Бьюике, я ничему не удивляюсь. Вы думаете, он и впрямь собирался это сделать? Залезть в багажник и захлопнуть крышку? Только я не думаю, что желания самого Хадди имели к этому хоть малейшее отношение. Дело в притяжении Бьюика. Тогда оно было сильнее. но остается и теперь. Он промолчал, просто смотрел на гараж Б. Ты не ответил на мой вопрос, Нэт. Что, по-твоему, случилось бы с ним, если б он забрался в багажник? Не знаю. Разумный ответ, детский ответ. Такое слышишь от них по десять раз в день. Но он вызвал у меня раздражение. Парень ушел из футбольной команды, но, похоже, не забыл, чему его учили по части у в е р т ы к и ложных маневров. Я затянулся дымом, запахом, напоминавшим горящую солому, выдохнул. «Ты не знаешь. Нет? После Энниса Раферти, Джимми и, возможно, Брайана л и п и не знаешь». «Не все куда-то переправлялось, Сэнди. Возьмите, к примеру, вторую песчанку. Розали или Розалин, не помню». Я вздохнул. «Не буду с тобой спорить. Я еду в кантри-уэй. Хочу съесть чизбургер. С удовольствием возьму тебя с собой, при условии, что мы забудем о Бьюике и поговорим о чем-то другом». Он задумался, покачал головой. «Пожалуй, поеду домой». Мне надо подумать. — Хорошо, только не делись своими раздумьями с матерью. Он вскинул на меня глаза, словно такая мысль шокировала его. — Господи, как можно? Я рассмеялся и хлопнул его по плечу. Тени ушли с его лица, с ними вся злость на него. А насчет его вопросов и детской уверенности, что история должна чем-то заканчиваться, и в конце обязательно найдется ответ, так об этом я знал позаботиться время. Может, я сам ожидал слишком многих ответов. Выдуманная жизнь, которую мы видим по ТВ и в кино, подводит нас к мысли, что человеческое существование состоит из откровений и резких перемен, и, становясь взрослыми, мы на каком-то подсознательном уровне принимаем эту идею. Иногда такое, возможно, и случается, но думаю, что по большей части все идет по-другому. Перемены в жизни происходят медленно, точно так же, как мой самый младший племянник дышит, когда крепко спит. Иной раз хочется положить руку ему на грудь, убедиться, что он живой. Если смотреть с этой колокольни, неуемное желание утолить любопытство просто абсурдно. Жизненные истории редко заканчиваются ответами на все вопросы. Если 23 года жизни рядом с Бьюиком 8 чему-то и научили меня, так именно этому. В этот момент на лице сына Керта я прочитал, что он может сделать шаг в правильном направлении. А то и два. И если я не сочту, что для одного вечера этого достаточно, значит, у меня проблемы с головой. «Ты ведь завтра работаешь?» — спросил я. «С самого утра, сержант. Опять выполним свой долг. Тогда, может, тебе отложить раздумья на потом и вместо них немного поспать?» «Я, конечно, попытаюсь», — он коснулся моей руки. «Спасибо, Сэнди, пустяки. Если я слишком уж доставал вас на счет, все нормально», — оборвал его я. Он, конечно, доставал, но ведь ничего не мог с собой поделать. И в его возрасте я наверняка повел бы себя точно так же, а то и хуже. Я наблюдал, как он идет к любовно восстановленному Белору, л доставшемуся ему от отца, автомобилю из тех же времен, что и с т о я щ и й в гараже Бэб Юик, но не столь красивому. Миновав половину автостоянки, он остановился,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 — спросил я. — Ничего особенного. Помехи уходят, но не так быстро, как бывает после одного из этих. Так что связь достаточно устойчивая. — И что творится в мире? Девятый сообщает о пожаре автомобиля на съезде девять автострады восемьдесят семь. Маг говорит, что водитель — к о м и в о е ж о р из Кливленда, зол как черт. и отказывается пройти на месте проверку на алкоголь. Шестнадцатый заехал на фордовскую станцию техобслуживания в Стэтлере. Барахлит мотор. Джефф Катлер в Стэтлеровской средней школе. Там взлом, сработала система охранной сигнализации, но он, по сути, лишь наблюдает. Основную работу выполняет местная полиция. Что еще? У Пола Лоувинга 10.98 Едет домой на патрульной машине. У сына приступ астмы. Вот об этом в рапорте можно и не упоминать. Стефани с упреком глянул на меня. Мол, сама знаю. — А что с гаражом «Б»? — спросила она. — Ничего, — ответил я. — Ничего особенного. Ситуация нормализуется. — Я ухожу. Если что-то случится, позвони. Я замолчал, придя в ужас. — Сэнди? — спросила она. — Что-то не так? — Если что-то случится, позвони Тони Скундисту. Вот что я хотел сказать. Словно не прошло уже двадцать лет с тех пор, как я говорил эти слова м э т у б а б и ц к и и сержанта не поместили в Стэтлеровский дом престарелых. все в порядке ответил я но если что то случится позвони ф р э н к у с о д е р б е р г у его очередь закрывать амбразуру хорошо сэр спокойной ночи спасибо с т е ф и тебе того же когда я в ы х о д и л из здания бейлор медленно катился к подъездной дорожке из динамиков гремела песня одной из любимых групп неда то ли уилка то ли «Джей Хоукс!» Я помахал ему рукой, он мне улыбнулся. Милой улыбкой. С трудом верилось, что я мог на него злиться. Я подошел к гаражу и принял позу охранника. Ноги на ширине плеч, руки за спиной, в которой каждый чувствует себя республиканцем, презирающим бездельников, живущих на пособия в своей стране, и иностранцев,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 Но результат оставался неизменным. «С маслом порядок!» — крикнул мужчина, прежде чем скрыться за углом автозаправочной станции. То были его последние слова касательно этого почти как б ь ю й к а И с тех пор он нисколько не изменился. Совсем как «Обжект д а х каким-то образом оставшийся в закрывшейся галерее. По моим рукам побежали мурашки. Я почувствовал, как сжало яйца. Во рту появилась горечь. Так бывало, когда я вдруг понимал, что в полном дерьме. С проблемами разобрался. Теперь рассчитываю на джекпот, — любил говорить Эннис Раферти. Бьюик н и гудел, не светился. Температура в гараже поднялась выше шестидесяти градусов. Но я чувствовал, как он притягивает меня, шепотом предлагает зайти, и взглянуть на него поближе. — Я многое могу тебе показать, — нашептывал он, — особенно теперь, когда мы вдвоем. И когда я смотрел на него, мне открылась истина. Я злился на Неда, потому что боялся за него. Но, конечно, и общение с Бьюиком, ощущение его притяжения в голове,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 аай сити чтобы протолкнуть его в горло она что то чиркнула в блокнотике потом глянула на меня как на человека а не клиента ты в порядке выглядишь очень усталым я действительно устал в остальном нет проблем видела вечером кого нибудь из взвода д чуть раньше заезжал джордж т а н к о в с к и й а потом ты дорогой к у п о больше не было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 Возможно. На ТВ истории всегда заканчиваются счастливо. Но я могу сказать вам, что жизнь в Стэтлере, штат Пенсильвания, не слишком схожа с открытками «Холмарк». «Холмарк» — приветственные и поздравительные открытки на все случаи жизни, выпускаемые крупнейшим производителем «Холмарк Карц». Я говорил себе, что знаю, на что иду.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 права Миранды, права лица, подозреваемого в совершении преступления, которыми оно обладает при задержании и которые должны быть разъяснены ему при аресте и до начала допроса. п р о и с ш е д ш и е на скамье для курильщиков можно с тем же успехом назвать и допросом, и воспоминаниями о давно ушедших днях, когда его отец был жив. Жив и молод.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 Джордж, Эдди, Ширли и мистер Дилан убили кричащее чудовище, появившееся из багажника этого автомобиля в 1988 году. А вот и «Билли не будь героем» в исполнении Бо Доналдсона и Хейветс. Песня, ушедшая из чартов и наших сердец. «Расскажите мне о летучей мыши, расскажите мне о рыбе,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 Хотелось бы верить, что у меня грипп, что чем-то отравился. Да только я знал, что причина не в этом. С маслом грёбаный порядок. А вот Индиана ж д е т меня. Зеленоглазая леди, любовь цвета неба. Песни, которые каким-то образом ускользнули в небытие. с е ф е р д ж о в исполнении с е ф а р и с Расскажите мне всё.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 «Сплошь разговоры и ни одного вывода», — сказал я, а потом разговор перешел на другое. Среди прочего вспомнили инцидент на ферме братьев о д е й и вот тогда мальчишка спросил, начал спрашивать. «Сэнди, в тот день, когда вы устроили пикник, кто-нибудь предложил и не закончил фразы?»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 надеясь, что мигающий красный свет заставит едущих впереди прижиматься к обочине. Обгонять пришлось немногих. В Западной Пенсильвании по будням народ угомоняется рано. Наша база расположена лишь в ч т ы р х милях от города, но мне казалось, что поездка заняла не меньше часа. Я постоянно вспоминал, как у меня щемило сердце всякий раз, когда сестра Эниса, д р а к о н ш и приходила в расположение взвода, тряся копной огненно-рыжих, крашеных н хной волос. — Уходи отсюда, ты слишком близко, — думал я. — А ведь я ее терпеть не мог. Так что же будет, когда мне придется смотреть в глаза Мишель Уилкокс, особенно если она приведет с собой близняшек, маленьких джи? На подъездную дорожку я свернул слишком быстро, совсем как Эдди и Джордж на Дьюжно или около того лет раньше, стремясь избавиться отговорливого арестованного и поехать в п о т е н в и л ь где, казалось, разверся ад. В голове крутились названия старых песен. Я встретилась с ним в воскресенье в ритме танца, сладкая моя. Пусть всеми забытых, но Все лучше мыслей о том, что я буду делать, если найду Беллар пустым, если окажется, что н е т Уилкокс исчез с лица земли. Беллар я нашел на автостоянке, как и ожидал. Там, где чуть раньше стоял автомобиль Арки. В кабине никого. Я это увидел в свете своих фар. н а з в а н и е песен тут же вылетели из головы.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 и Если оставались хоть какие-то шансы на его спасение, мне не следовало уменьшать их долгими раздумьями. Стеф, должно быть обеспокоено вспышками мигалки, высунулась из-за двери черного хода. «Кто здесь? Кто?» «Это я, Стеф!» Я вылез из кабины, оставив включенную мигалку на крыше над сиденьем водителя.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 Я увидел, что боковая дверь открыта. Уже повернул к ней, но потом передумал. Решил сначала взглянуть на игровую площадку. Больше всего я боялся, что увижу только Бьюик. Но меня ждало еще более жуткое зрелище. Мальчишка сидел за огромным рулевым колесом роудмастера с раздавленной грудью. На рубашке расплылось кровавое пятно.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 н е т шевельнулся, и в поле моего зрения попала его рука. Движение медленное, как во сне, в руке Беретта. Он хранил оружие отца в багажнике Беллора? Может, даже в бардачке? Я решил, что это не важно. Он сидел в ловушке с канистрой с бензином и пистолетом. — Умрет или вылечится? — мелькнуло в голове. Мне никогда не приходило в голову, что первое и второе могли совместиться. Он не видел меня, а должен был. Моя белая испуганная физиономия отчетливо просматривалась сквозь стекло на фоне ночи, и он не мог не видеть вспышки мигалки на крыше моего автомобиля. Но не видел. Его загипнотизировали, точно так же, как Хадди Ройера, когда Хадди решил забраться в багажник роудмастера и захлопнуть крышку. Даже снаружи я чувствовал воздействие б ь ю й к а бьющий в нем пульс, исходящую из него энергию. Вроде бы он даже что-то и говорил. Может, насчет слов я себя накрутил, впрочем, значения они не имели. Воздействовал на нас именно пульс, Он бился в тех, кто служил во взводе «Д» в момент появления Бьюика. Некоторые, в том числе и отец мальчика, ощущали его сильнее, чем остальные. «Заходи или держись подальше», — сказал голос, звучащий в моей голове, с леденящим душу безразличием. «Я возьму одного или двоих, потом засну. Еще многое натворю». прежде чем угомонюсь навсегда. Один или двое, мне без разницы. Я вскинул глаза на круглый термометр, подвешенный на потолочной балке. Когда я уезжал в кантри-уэй, стрелка стояла на 61 градусе. Теперь температура упала до 57. Соответственно, 16,1...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 И именно на скамье для курильщиков у нас с Кёртом состоялся последний разговор о Бьюике 8. И как скоро после него Кёрт погиб. Внутри у меня все похолодело в тот же день. Неудивительно, что это воспоминание повергло меня в ужас. «Он мыслит?» — спросил Кёрт. «Я помнил, как яркие лучи утреннего солнца били ему в лицо».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 Он устроил самое эффектное шоу именно в тот момент, когда база практически пустовала, — сказал тогда отец Неда. Задумчиво. Поставил стаканчик с кофе на скамью, чтобы повертеть в руках стецен по давней привычке. Если я не ошибся насчет дня, менее чем через пять часов этот самый стецен весь в крови слетел с его головы и приземлился в придорожных сорняках, где его и нашли среди оберток от гамбургеров и пустых банок из-под колы. Словно он знал, словно способен думать, наблюдать, выжидать. Я рассмеялся. Есть, знаете ли, такой смех, в котором веселье отсутствует напрочь. Сказал ему... что он совсем свихнулся с этим Бьюиком. Добавил, ты еще скажи, что он выстрелил лучом или чем-то еще, чтобы заставить грузовик-цистерну Норка врезаться в тот день в школьный автобус. Он промолчал, но в глазах стоял вопрос. Откуда ты знаешь, что не выстрелил? А потом я задал детский вопрос. Спросил, может, тебе следует найти подмогу?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 Хотя учуял сильный запах только что разлитого бензина. Я знал, что он сделал. Оставалось только понять, сколько именно бензина он вылил под автомобиль и сколько осталось в канистре. На двери в будку висел замок. Многие годы мы его не запирали. Сцепляли лишь две металлические скобы, чтобы дверь не распахивала ветром. Замок не заперли и в эту ночь. Клянусь, это правда. Конечно, было темно, все-таки не полдень, но лунного света хватало, чтобы я ясно видел замок. И когда потянулся к нему, свободный конец стальной дужки скользнул в отверстие и раздался едва слышный щелчок. Я увидел, как это произошло, и почувствовал. На мгновение пульсации в голове усилились и сфокусировались, словно Бьюику пришлось приложить д о п о л н и т е л ь н ы е у с и л и я Ключи я держу на двух кольцах. На одном служебные, на другом личные. На служебном кольце их штук двадцать. Я воспользовался приемом, которому научился у Тони Скундиста. Положить ключи на ладонь и на ощупь, не глядя найти нужный. Срабатывало не всегда, но на этот раз все получилось.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 Правда, горючие материалы, за исключением банок с краской и растворителем, мы убрали. Лежали на прежних местах. В лунном свете я их хорошо видел. Стопки журналов, которые по большей части читают мужчины. Женщины думают, что мы любим смотреть на голых женщин. Но, полагаю, куда больше нам нравятся автомобили и инструменты. у х о н н ы й стул. с полоской с к о т ч е на сиденье в том месте, где порвалась обивка. Дешевый радиоприемник, настроенный на полицейскую волну, из р а д и о ш е к а Рэйдиошек – сеть магазинов, специализирующихся на продаже бытовой электротехники и товаров для радиолюбителей. Видеокамера, несомненно, с давно разрядившейся батарейкой. На полке рядом с коробкой, где хранились чистые кассеты. Наклейка на бампер, которую украсили одну из стен. «Поддержите умственно отсталых. Пригласите агента ФБР на ленч». Пахло пылью. А в голове пульсация, она же голос Бьюика, усиливалась и усиливалась. С потолка свисала лампочка. На с т е н е был выключатель, но я даже не протянул к нему руки.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 потому-то, собственно, и сцепляли скобы дужкой замка. В эту ночь, однако, невозможное ценилось дешево и предлагалось на каждом углу. Сила, обитающая в Бьюике, хотела оставить меня в темноте. Может, думала, что темнота заставит меня сбавить ход. Не вышло. Я уже увидел то, что требовалось. Бухту желтой веревки — висевшую на вбитом в стену гвозде под шутливой наклейкой рядом с забытыми соединительными кабелями, увидел я и кое-что еще. Некий предмет, который Керт Уилкокс поставил рядом с видеокамерой вскоре после того, как в гараже появился инопланетянин с розовыми отростками на голове. Я взял этот предмет, сунул в задний карман,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 И у него пистолет, я видел. Я остановился у боковой двери, сбросил веревку с руки, начал привязывать конец к крюку. Потом передал всю бухту арки. «Сэнди, ты чувствуешь?» — спросил он. «И радио опять не работает. Статические помехи. Я слышал через окно, как ругалась Стеф. Неважно. Возьми конец веревки. Привяжи к крюку». «Что?» — Ты меня слышал? Я растянул петлю на другом конце, ступил в нее, поднял, затянул на талии. Узел палача завязывал еще Кертис, так что веревка скользила легко. — Сержант, нельзя тебе этого делать! Арки попытался схватить меня за плечо, но без особой настойчивости. — Привяжи веревку к крюку и держи ее, — ответил я.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 с белыми боковинами шинах, наш маленький секрет, из глубин которого сейчас доносилось мерное гудение. Пульсация силой превосходила гудение, и я понял, что противостоящая мне сила оставила попытки удержать меня на расстоянии. Как только я вошел в гараж, невидимая рука более не отталкивала меня, наоборот, тащила к себе».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 — Говори, не стесняйся. — Я собираюсь уничтожить его. И, наконец, что-то прорвало темную пелену его глаз. Нет ни не злость. Как мне показалось безумие. Он поднял руки. Одна сжимала пистолет, вторая — бутановую зажигалку. — Прежде чем он засосет меня, я подожгу этот чертов телепортер.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 «Если переживу переход в другой мир, я собираюсь убить того, кто будет дожидаться меня на той стороне. Это будет второй этап. Того, кто будет дожидаться тебя?» Меня поразил масштаб его допущений. «О, н е т господи, да что ты несешь?» Пульсация усиливалась. Так же, как и гудение. Я кожей чувствовал, что в гараже становится все холоднее, как бывало в периоды активности бьюка и увидел сияние зародившееся чуть повыше огромного рулевого колеса и начавшее растекаться по ободу что то шло приближлось а десять лет тому назад уже достигло бы цели может даже пять теперь на это уходило чуть больше времени ты думаешь тебя ждет торжественная встреча н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 Сароцения — рот насекомоядных многолетних трав. На дне кувшинообразных листьев находится жидкость, в которой гибнут, а потом перевариваются попавшие туда насекомые. — Ты не можешь ему отомстить! Во всяком случае, он это не поймет! Он безмозглый! Губы Неда задрожали. Уже прогресс. Но мне очень хотелось, чтобы он положил пистолет на сиденье или хотя бы опустил его. А ведь еще была и бутановая зажигалка. Не столь опасная, как автоматический пистолет, но тоже грозное оружие, учитывая разлитый бензин. Пока я стоял у водительской дверцы Бьюика, подошвы туфель пропитались им, а от паров резало глаза». Тем временем сияние выбросило ниточки света на макет приборного щитка, начало заполнять циферблат спидометра, превращая его в пузырек воздуха в плотницком уровне мере. «Он убил моего отца!» — детским голосом прокричал н е т но кричал он не мне. Не мог найти того, кому хотел бросить в лицо эти слова.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 потому что сейчас происходит именно то, чего он боялся, именно то, что пытался предотвратить с его собственным сыном. — Прекратите! Прекратите! Глаза Неда наполнились слезами. Я наклонился, сунул голову в разгорающееся сияние, в колодезный холод, чуть не уткнулся лицом в лицо Неда, который наконец-то дал слабину. И еще один удар мог стать решающим. Я уже вытащил баллончик, который взял в будке из заднего кармана и теперь прижимал его к ноге. — Он, должно быть, слышит этот смех, н е т Он, должно быть, знает, что уже слишком поздно. — Нет! — И он ничего не может изменить. — Ничего! Нед поднял руки, закрывая уши, левую с пистолетом, правую с бутоновой зажигалкой, канистра осталась на бедрах, ноги выступали из лавандового тумана, пока державшегося чуть пониже голеней. Сияние поднималось, как вода в скважине, и мне это очень не нравилось. Я еще не вывел его из гипноза, как мне этого не хотелось, но не оставалось ничего другого, как довольствоваться тем, что есть. Большим пальцем я сбросил колпачок с аэрозольного баллончика. На мгновение задался вопросом, а сохранилось ли в нем избыточное давление после стольких лет лежания на полке, а потом пустил струю Мейса ему в лицо. н е т завопил от изумления и боли, когда слезоточивый газ ударил в глаза и нос. Палец нажал на спусковой крючок отцовской б е р е т ы Грохот ударил по барабанным перепонкам. «Черт побери!» Сквозь звон в ушах донесся до меня голос арки. Я схватился за рукоятку, и в этот самый момент маленькая стопорная кнопочка опустилась, как стержень дужки висячего замка на двери будки. Я с у н у л руку в открытое окно, сжал пальцы в кулак, ударил по канистре с бензином. Она свалилась с бедер мальчишки, упала в лавандовый туман, поднимающийся от пола, и исчезла. И на мгновение у меня возникло ощущение, что улетела она далеко-далеко, в глубокую пропасть. Вновь грохнул выстрел, и я почувствовал ветерок от пули. Она не просвистела рядом, стрелял он вслепую, возможно, даже не осознавал, что стреляет, но, когда ощущаешь движение воздуха, вызванное пулей, Всегда кажется, что пролетела она чертовски близко. Я заэлозил рукой по внутренней поверхности дверцы, нашел рукоятку, потянул. Она не пошла наверх, как я и ожидал. И я уж не знал, что делать дальше. Габариты Неда не позволяли выдернуть его через окно. Но тут рукоятка подалась, и дверца открылась. В этот самый момент на полу кабины роудмастера п ы л ы х н у л а первая вспышка, крышка багажника распахнулась, и нас начало засасывать в Бьюик. — Засосет, как пыль, в пылесос, — чуть раньше сказал я, но угадал лишь частично. Пульсация в голове резко усилилась, увеличилась частота, давление снаружи словно снизилось, а в теле возросло, отчего глаза начали вылезать из орбит, а кожа отрываться от лица. и при этом ни волосок не качнулся на голове. Нед закричал. Руки его внезапно упали, будто кто-то заранее привязал к ним веревки, а теперь потянул вниз. Он начал уходить в сиденье, которое больше таковым не являлось. Оно исчезало, растворялось в поднимающемся снизу яростном свете. Я схватил Неда под руки, дернул, отступил на шаг, потом н а д в а Борясь с невероятной силой, которая затягивала меня в световую воронку, образовавшуюся в кабине б ь ю й к а я повалился назад, на спину, прижимая Неда к себе. Бензин промочил брючины. — т е н и крикнул я арки. Заработал ногами, пытаясь оттолкнуться от пола, уползти подальше от Бьюика и льющегося из него света. Ноги не находили опоры, скользили по залитому б е н з и н о м у бетону. н е д е рванула из моих рук, рванула к открытой водительской дверце, р в а н у л о так сильно, что я едва не отпустил его. Одновременно я почувствовал, как натянулась веревка. Нас потащило назад, и я перехватил руки, сцепил пальцы на груди Неда. Он все еще держал пистолет. На моих глазах его рука... вытянулась в сторону б ь ю й к а Пистолет выскользнул из нее и, пульсирующий в кабине свет, проглотил его. Вроде бы я услышал, как он выстрелил дважды, сам по себе и исчез. В этот самый момент сила, затягивающая нас в кабину б ь ю й к а чуть ослабла. У меня з а т е п л е л а с ь надежда, что нам все-таки удастся выбраться из-за п а д н е й т е н и крикнул я Арки. «Босс!» Я тяну изо всех сил. Тяни сильнее! Последовал яростный рывок. Петля Наталии едва не разорвала меня пополам. К этому времени мне удалось подняться на ноги, и я уже пятился, прижимая к себе мальчишку. Он тяжело дышал, глаза у него заплыли, как у б о к с е р а которого колошматили все 12 раундов. Думаю, он так и не увидел, что произошло в следующий момент. Интерьер кабины Бьюика исчез, растворившись в лиловом свете. Передо мной открылось окно, окно в другой мир. Я, должно быть, на какие-то мгновения застыл, и этих мгновений хватило, чтобы меня с прежней силой потянуло к б ь ю й к у потянуло нас обоих, но а р к и уже кричал, громко и пронзительно, «Помоги мне, с т е в Ради Бога! Скорее сюда! Помоги!» И она через секунду-другую помогла. Неда и меня дернула назад, как парочку крепко сидящих на крючке рыбин. Я опять повалился на спину, ударился головой, осознавая, что пульсация и гудение слились воедино, превратившись в вой, который, словно бур, Просверливал дыру в моих мозгах. Бьюик заполыхал, как неоновая вывеска. Жуки с зелеными спинками посыпались из сияющего багажника. Падали на пол, ударялись, умирали. Всасывающая сила нарастала. Нас вновь потащила к Бьюику. Мы будто попали в мощный водоворот. Буксир, а в нашем случае веревка, пытался тянуть нас в одну сторону. течение сносило в противоположную. — Помогай мне! — крикнул я Неду в ухо. — Ты должен мне помочь или нам конец! Но в тот момент я думал, что нам конец. Независимо, поможет он мне или нет. Он ослеп, но не оглох и решил, что все-таки хочет жить. Уперся кроссовками в бетонный пол, начал отталкиваться изо всех сил. Рубчатые подошвы, Не так скользили по бензину, как мои туфли. Одновременно Арки и Стеф как следует рванули веревку. Нас отнесло к двери футов на пять, но потом вновь с к а з а л о с течение. Мне удалось набросить провисшую веревку на грудь Неда, привязать его к себе, пусть нас постигнет одна участь. Нас потащило назад. Бьюик отыграл потерянные футы и продолжал тянуть нас к себе. медленно но неумолимо мне сдавила грудь частично веревкой частично огромной невидимой рукой я не хотел отправляться в то место которое увидел по другую сторону окна, но поскольку расстояние до бьюка неуклонно уменьшалось мне похоже все таки предстояло попасть туда нам предстояло с приближением к бьюику сила которая нас тащила нарастала я знал что скоро она оборвет желтую нейлоновую веревку и тогда мы оба улетим в тартарары нырнем в лиловую глотку и вынырнем незнамо где последний шанс закричал я тянем насчет три один два три к и и стефаия стоявшие за дверью плечом к плечу потянули веревку что было сил н е т и я оттолкнулись ногами, и попытка удалась. Нас отнесло практически до двери, прежде чем неведомая сила опять ухватила нас и потянула к себе, как магнит железной опилки. Я перекатился на бок. — н е т дверной косяк, хватайся за дверной косяк! Он, ничего не видя, вытянул вперед левую руку, его пальцы хватали пустоту.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 Собственно, я и чувствовал себя утопающим. «А теперь тяните, черт побери!» — прорычал Хадди Арки, Эдди и Стеф Калуччи. Бьюик ответил очередной вспышкой. «Тяните изо всех сил!» Они так и потянули, и мы вылетели из двери, как пробка из бутылки, приземлившись на Хадди. н е т тяжело дышал, уткнувшись лицом мне в шею, щека и лоб жгли меня, как угли, и я чувствовал влагу его слез. — Сержант, господи, убери локоть с моего носа! — яростно просипел снизу Хадди. — Захлопните дверь! — крикнула Стеф. — Побыстрее, пока оттуда не вышло что-то ужасное! В гараже никого не осталось, за исключением дохлых жуков, лежащих на зеленых спинках. Но, тем не менее, она была права, потому что страх нагонял даже свет, эти яркие вспышки. Мы все еще лежали на асфальте, с руками, переплетенными коленями, ногами, придавленными телом. Эдди, каким-то образом запутавшийся в веревке, как и н е т кричал Арке, что она задушит его. Стеф, стоявший рядом с ним на коленях, пыталась подсунуть пальцы под желтое кольцо, охватившее шею Эдди. н е т всхлипывал, куда-то рвался. Никто не мог закрыть дверь, но она сама захлопнулась, и я, выгнув шею под углом, какие, возможно, только при панике, вдруг подумал, что это был один из них, прошедший невидимым, и теперь выбравшийся из гаража, чтобы отомстить за такого же, как он. Чудовище!» убитые нами много лет назад. И я его увидел. Тень на выкрашенной белой краской стене сарая. Потом тень сдвинулась, ее хозяин шагнул вперед, и в полумраке я увидел очертания женской груди и бедер. Проехала полдороги, и у меня вдруг появилось это чувство. Голос Ширли дрожал. Предчувствие дурного. Я решила, что кошки еще немного подождут. — Прекрати дергаться, н е т ты только затягиваешь узлы!» н е т тут же замер. Ширли наклонилась и точным, выверенным движением освободила шею Эдди. — Вот так, крошка! И тут колени у нее подогнулись. Ширли Пастернак плюхнулась на асфальт и расплакалась.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 Стеф, которая следила за гаражом у двери черного хода, подошла к нам. «Вспышки все реже. Светопреставление заканчивается», — я кивнул. «Он упустил свой шанс. Возможно, последний». «Напакостить», — добавил н е т в о т чего он хотел. Я слышал это в голове. Но, может, мне только почудилось, не знаю».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 Мы стояли, наблюдая, как он наносит мазь на воспалившуюся кожу. Мазь поблескивала под светом флюоресцентных ламп. Когда он все смазал, Ширли спросила, лучше ли ему. Он кивнул. «Тогда пойдем на скамью», — сказал я. «Мне нужно рассказать тебе еще об одном эпизоде». Следовало рассказать раньше, но, честно говоря, я вспомнил его, лишь когда увидел тебя за рулем этого чертова автомобиля. Должно быть испытанный мною шок взбодрил память. Ширли, сдвинув брови, посмотрела на меня. Детей у нее не было, но во взгляде читалась материнская суровость. «Не сегодня. Неужели ты не видишь, что мальчик уже сам не свой? Один из нас отвезет его домой и придумает какую-нибудь историю для матери». Она всегда верила Кертису, думаю, поверит и нам, если мы придумаем что-нибудь складное, а потом у л о ж и т его в постель. — Извини, — ответил я, — но думаю, что в данном случае откладывать нельзя. Она всмотрелась в мое лицо и, должно быть, увидела, что я говорю правду, а потому мы все потянулись к скамье для курильщиков и, наблюдая за последними вспышками... Второе шоу за ночь, пусть уже и очень слабенькое, я рассказал Неду еще одну историю давних дней. Я видел ее, как мизансцену в пьесе, два персонажа на практически пустой сцене, два персонажа, освещенные ярким прожектором, двое мужчин, сидящих...